Сокращая путь к плавням, они пробежали лощиной, перечекли небольшой холм и оказались как раз на тем месте, где на развилке окопов чётко очерчивалось несколько фигур, и раздались негромкие голоса. Что здесь происходит? С немецкой стороны ударил пулемёт. Свинцовая очередь вспахала холм чуть левее того места, где стоял штурмгерь. Кто это? Семенюк? Он сам, ответил старшина. Он ещё жив? Пока ещё, вот вернулся. Зная, что вернулся, брал инициативу в свои руки лейтерант. Перевязали? Нет, потерял сознание. Так какого чёрта? Быстро перевязать. Старшина, свяжитесь с комдивом, пусть пришлёт фельдшера или медсестру. Надо как-то доставить его в медсанбат. Он еще понадобится нашим особистам, как свидетель. Выполняйте, старшина. — Есть. Старшина недоверчиво посмотрел на пистолет в руке офицера и попятился по окопу к командному пункту. — А что те двое? — спросил ему вдогонку штубер. — Не объявлялись? — Предатели они, фрицевские агенты. ответил вместо старшины кто-то из четверых солдат. Семенюк пол се громко стонал. Мы услышали. Сначала думали немец. Хватит подробностей. Значит, те двое ушли. Договорились и ушли. Ну, сволочи. Тёмное дело, только и сказал старшина, поторапливаясь уйти подальше от лейтенанта. Шуберс прыгнул в окоп. Наклонился над Семенюком. Тот лежал на подложенной кем-то шинели, грудью вниз. Гимостёрка на спине была липкая от крови и грязи. Как фамилия, спросил он солдата, предупредившего и пришедшего вместе с ним. Семенюк? Твоя, солдат, твоя? Моя, Ожедентюк? Семенюк, что? Говорил, что лейтенанта не расстреляли, отпустили? — Да, он так и говорил. — Отпустили, а его ножом, — мрачно добавил кто-то из красноармейцев. — Понятно. Это уже явная измена. — Вы, — обратился к бойцам, — остаетесь здесь, Жадынчук, за мной. Осмотрим место расстрела. Нужно ведь будет что-то докладывать командованию. Выбрался из окопа штубер. — Да, вы времени не теряйте, — сказал оставшимся. — Перенесите раненого в санитарный блиндаж, в котором сидел пленный, промойте рану и перевяжите. Пошли, Жаданчук. В несколько мгновений солдат постоял в нерешительности, глядя на своих сослуживцев. Потом неохотно перепрыгнул через окоп и также неохотно побрел вслед за лейтенантом. уже очевидно проклиная себя за то, что побежал предупреждать его. Не нравилось парню вся эта ночная история с расстрелом и сразу двумя немцами-лейтенантами. Зайдя в плавни, штубер услышал звук автомобильного мотора. К их позиции приближалась машина. Однако света фар он не видел, зато чуть дальше в степи виднелись фары второй машины крепление из разветки а прочим теперь это не имело особого значения главное что он ушёл автоматная очередь мигом положила их обоих на землю причём не обстрелянный новобраннец оказался на ней раньше штубера свои не стрелять крикнул оберштурмфюрер дозор Какого чёрта шляешься? огрызнулся кто-то там, сидящий на островке в засаде. Ты, глоченемца, смотри, осмелел жеданчук, робко поднимаясь с влажной травы. Они добрались до ивы, у которой вечером штубер допрашивал вермахтовца. Затаились, никого. Прошли ещё несколько метров. Опять их окликнул кто-то из засады. Штубер ответил, и в этот раз выстрелов не последовало. Зато в небо одна за другой взвелись две красные ракеты. Когда Жадынчук засмотрелся на третью зеленую, Штубер, сумевший оказаться чуть сбоку и как бы позади него, бросился на новобранца, обхватил рукой горло, осадил назад, дважды ударил ножом в живот и тотчас же метнулся в сторону. Подальше от этого места от плавней сигнал две красные и одна зелёная было значит на передовой его ждут Он бежал и бежал по степи ожидая выстрелов в грудь или в спину и даже не пытался хоть как-то подстраховываться Сейчас у него была только одна цель уйти подальше от окопов русских от гибели А выстрелы всё же прозвучали, стреляли свои. На пули не скупились. "Одышись", обернулся фон Фёрар. Услышав он сквозь эту стрельбу, на удивление спокойный, чуть ироничный голос разданого, когда споткнувшись, чуть не налетел на поручика, упав между ним и кустом, за которым затаился Солозовский. "Вы, как вы что-то? Почему здесь?" — зло спросил Штубер. — Ушли подальше от плавней. Там на каждом шагу засада. Эти провинциальные мерзавцы... — Хотели уйти без меня, — проворчал Штубер, совершенно не осуждая Разданова. Понимал, нервы на пределе. — Кто бил ножом Семенюка? — Я, — подал голос Лазовский. — Он точно, — подтвердил Разданов. — Я. Вступал, как говорится, в Орден Головорезов. Хреново вступал. Пулеметная очередь подстригла куст, под которым они залегли, и несколько минут все трое лежали молча, томительно ожидая следующей очереди. — За такую работу, дезертир, тебя следовало бы вздернуть. Семенюк приполз к своим с легкой раной в спине. — Да не может быть! приподнялся на колене Лызовский. "Я ж его, я ж так велено. Ты, провинциальный мерзавец!" захватил его за ворот гимнастёрки Разданов. "Ты у меня сам на себе упражняться будешь, как на полигонном чучеле." "Оставить!" вмешался Штубер. "Бить следовало вам, поручик. Впрочем, потом разберёмся. Пошли." «Надо пересидеть», — предложил Розданов. «Некогда, ракеты уже были». «Заметил, были. Но, видно, не всех успели предупредить. Кто-то же палит». «И все же отсиживаться поздно. Семенюк уже наверняка пришел в себя, так что короткими перевежками», — скомандовал оберштурмфюрер. «За мной!»